Глава 9. Две недели я довольствовалась тем, что смотрела на него и ждала. Моз являлся мне в снах, наполняя их волшебными фантазиями. Просыпаясь, я каждый день видела его. Я жила в теплом и прекрасном забытии, как спящая принцесса, ждущая поцелуя, и безоговорочно ему доверяла. Я видела, как он смотрит на меня. Я знала, что он придет за мной. Шли дни. Генри снова стал работать в студии. Он уже сделал достаточно этюдов и торопился перенести сюжет на холст. Он раздумывал, не использовать ли меня в качестве натурщицы для дамы Пик, но Моз, незаметно мне подмигнув, резко возразил, что я не в его вкусе. Генри не знал, Оскорбиться ему или успокоиться, он лишь слегка улыбнулся тонкими губами и обещал поразмыслить об этом. Моз ходил с ним в студию, и некоторое время мы не виделись, но образ его никогда не покидал моих дум. С каждым днем я чувствовала себя все лучше и принимала все меньше опиумной настойки, которую приносил Генри. Однажды вечером он обнаружил, что я выбросила лекарство, и страшно рассердился. «Как же я поправлюсь», — кричал он, «если не слушаюсь его. Я должна пить лекарство трижды в день, как хорошая девочка, иначе у меня опять появятся нездоровые фантазии, ночные кошмары, и я буду годна лишь на то, чтобы бездельничать». «У меня хрупкое здоровье», — говорил он, «а разум ослаблен болезнью. Я должна хотя бы попытаться...» не быть для него обузой, особенно теперь, когда его работы, наконец, завоевывают признание. Я покорно согласилась, пообещала каждый день гулять до церкви и обратно и регулярно принимать лекарства. С тех пор я всегда следила, чтобы уровень настойки в бутылочке равномерно уменьшался. Я поливала ею араукарию на лестнице трижды в день. Генри ни о чем не подозревал. Из студии он возвращался почти веселым. Работа над картиной шла очень хорошо, хотя и медленно, сообщал он мне, а Моз позирует ему часа по три в день. Генри работал до вечера. Становилось все теплее, и после обеда я совершала долгие прогулки по кладбищу. Пару раз Тебби составляла мне компанию, но у нее было слишком много работы по дому, чтобы постоянно меня сопровождать. К тому же я сказала ей, что хожу только до церкви, со мной не может ничего случиться. И теперь, когда зима закончилась, я чувствую себя гораздо лучше. Три или четыре раза я ходила одной дорогой от Кромбельсквер по переулку Свейнслейн и вниз с холма на кладбище к церкви святого Михаила. С того дня, как у меня случилось видение, того самого дня, когда я потеряла ребенка, я чувствовала странную связь с этой церковью. Мне хотелось пойти туда одной и вновь пережить эту целеустремлённость, это откровение. Но я ни разу не возвращалась, только по воскресеньям, вместе с Генри. После того, как Уильям отправился в Оксфорд, за мной присматривали ещё строже. Я не осмеливалась ни на секунду снять маску. Но теперь я была будто на каникулах. Отлучки из дома доставляли мне куда больше удовольствия, чем я осмеливалась признать, и я заставила Генри поверить, что гуляю только потому, что он мне велел. Если бы он знал, как много эти прогулки значат для меня, он бы, конечно, прекратил их. Я хранила свой секрет и свою радость, а внутри меня прыгало и смеялось что-то дикое и бешеное. Несколько раз я попробовала зайти в церковь, но не решалась, слишком людно. Туристы, крещения, свадьбы, а однажды похороны. И все скамьи были заполнены плакальщиками, одетыми в черное, поющими мрачные гимны под унылые звуки органа. Я отшатнулась от приоткрытой двери, смущенная и почему-то напуганная, когда меня настигла волна звука. В растерянности я едва не сшибла вазу с белыми хризантемами у входа. Одна женщина обернулась на шум и пристально уставилась на меня, почти с угрозой. Я беспомощно взмахнула рукой, извиняясь, и попятилась, но внезапно колени мои подогнулись. Взглянув вверх, я увидела, что свод неумолимо приближается ко мне, и лицо святого Себастьяна вдруг оказалось совсем рядом. Он улыбался, скаля зубы. «Только не сейчас», — подумала я, отчаянно стараясь сохранить равновесие. Иступленно оглядываясь, я заметила, что женщина все так же пристально смотрит на меня, будто узнала. Вдалеке голос произнес полузнакомое имя. Накатила беспричинная паника, и я повернулась, вырвавшись из транса и выбежала, хлопнув тяжелой дверью. Споткнувшись и изо всех сил стараясь не упасть, я у подножия лестницы налетела на человека в черном. Его руки плотно обхватили меня. Окончательно лишившись сил, Я хотела было звать на помощь, но, взглянув в лицо незнакомца, поняла, что это Моз. Миссис Честер, похоже, он удивился, увидев меня, и немедленно разжал объятие Его раскаяние казалось почти искренним, если бы не озорной блеск в глазах. «Мне очень жаль, что я вас так напугал. Пожалуйста, простите меня». Я постаралась взять себя в руки. «Все в порядке», — произнесла я, — «это не ваша вина». «Я пошла в церковь, а там поминальная служба. Это и нескладно закончила. Надеюсь, я не ушибла вас». Он засмеялся, но тут же прищурился с некоторым беспокойством. «Так вы все-таки потрясены?» — спросил он. «Вы такая бледная, присядьте-ка на минутку». Приобняв за плечи, он повел меня к скамейке в нескольких ярдах. «О, вы совсем замерзли!» — воскликнул он, взяв меня за руки. Не успела я и слова сказать, он снял пальто и набросил мне на плечи. Я нерешительно запротестовала, но он был такой веселый и непринужденный, и так уютно было сидеть на скамейке, прижавшись к нему и вдыхая табачный шерстяной запах его пальто. Если бы он меня поцеловал, я знаю, что ответила бы со всей искренностью, без малейших угрызений.